Текст седьмой. «И видел я храм небесный, и был там, и видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, я показал тебе сферы и реальный пример, и хочу пояснить увиденное тобой. В мире есть определенные частицы, сферы, определенные созданные мной, как структура мира. Человек мыслит, понимает, создает и живет, постоянно используя эту созданную структуру. И видел я сферы, световые потоки, пласты. Я концентрировал свет сознания, И души в одной точке, именно в сфере. Я создал макросферу событий в одном из выбранных пластов. И сфера двигалась, и пласт преобразовывался по той информации, что я зажил только что. Я видел концентрацию света и информации. Видел главное воспринимал мысль, мысль о спасении. И сказал отец, сын мой, вот пространство, вот ты в этом пространстве, как человек, как свет, как объект, несущий информацию о мире и имеющий мир внутри себя. Мир глобальный. Мир созидательный, наполненный макрособытиями, включающими в себя все и имеющий все. Необходимо лишь познать и организовать структуру духа. Как только прошел духом, увидел и создал структуру света и информации в мире о мире, о спасении, мир тотчас изменился. Изменились координаты, события, информация. Мир стал стабилен и неразрушим от одного только знания импульса души. «Выстроить мир можно, создавая сферу и заложив в нее знания и информацию с учетом развивающейся реальности. В пространстве можно создать объект информации любой сложности и понимания, описать его и показать путь как реализацию задачи». «Вот и получается», — сказал отец. «Правильно только пойми слова мои. Ты себя видишь в сфере...» прорабатывая пласты информации или уровни сознания. А их может быть очень много, так как необходимо смотреть на цели и задачи самого человека, где он находится, действует или бездействует, стоит или идет, что желает для себя и для других, как воспринимает окружающий мир и как развивает свой мир духовный, где он растет и познает или тонет в воде своего сознания. Необходимо увидеть и познать суть сказанного. Человек познает мир и себя, И мир в себе, находясь, находит себя, находит, познает и узнает в себе меня и меня как создателя мира. Я сейчас не выделяю каких-либо направлений. Я говорю тебе, как и каждому, о свободе выбора и определения в мире и по отношению к миру внутри себя, и по отношению к миру с внешней стороны, там, где дух развивает жизнь. И человек проявлен как личность, духовная и осознающая жизнь, единый, проявленный как внешний, так и внутренний. Отец встал, и я видел яркое, большое свечение. Затем я видел звездное небо, так как я вижу ее постоянно. Отец сказал, «Теперь ты видишь то, о чем мы говорили». «Да, отец, я вижу сферы и частицы информацию «Это то, — пояснил отец, — что я показывал тебе ранее». «Да, отец, и я это знаю, и я это понимаю и принимаю как обучение». «Это то, — сказал отец, — что показывал тебе ранее сын мой». «Да, отец, он показывал мне все точь-точь». Что я вижу сейчас, это как занавес, разорванный пополам, и был и есть за ним свет. Это скрытое в явном, это то, что и ты в том числе создаешь. Теперь ты видишь созданное? Да, отец я вижу все, о чем мы говорили и создавали, и я могу этим управлять. И сказал отец, «Далее я поясню, что есть темное, как звездное небо, есть свет искрытый, который находится в проявленном, и есть я мира и почему в звездном небе, а точнее на небе, человек восстановился, человек воскрес, ткань выроса произошла материализация, и многое произошло, что считалось, считается чудом. И чудом будет до определенной поры. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку».